Эмма. Берлингтон, Вермонт. — И захватите что-то теплое. В наших краях прохладно. — Прохладно? Пальцы моих ног скрутились в трубочке от мороза спустя пять минут, как двери аэропорта разъехались передо мной и выпроводили в совершенно иную вселенную. — Я попала во владение Снежной Королевы, не меньше. Парковку перед крошечным зданием аэропорта замело, и бедный дворник на пару с хлюпенькой лопатой справлялся с завалами, но в своей войне проигрывал. Кто-то хлопьями высыпал снег там, наверху, словно Берлингтон, огромная миска с молоком. Хватай ложку, и получится неплохой завтрак. Выставляй палочку, и наметет снежная вата. В любое другое время я бы восхитилась танцу снежинок, но не здесь и не сейчас. Лабуты начихнули скрипом, когда я ступила на запорошенный тротуар. Джинсы ничуть не грели ноги, а самая теплая вещь, которую я захватила, скукожилась на моих плечах от холода. В минус шесть короткая дубленка согревает не лучше бикини. Спасибо вам, мистер Кларк, за предупреждение. Может, человеку всю жизнь, прожившему на этом Северном полюсе, погодка и показалась бы сказочной, слегка прохладной, как выразился мистер Кларк. Но я привыкла жариться и потеть под пекучим солнцем Калифорнии. И когда градусник показывает минус, я предпочитаю греться вином и пледом. Конечно, я подозревала, что Берлингтон встретит меня с прохладцей. «Но чтобы настолько?» Зубы пустились в пляс и отбивали ччетку, пока я тащилась к стоянке такси, и волоча за собой чемодан. Тубус то и дело сваливался с плеча, и даже Шанель уже пожалела, что стала моей компаньонкой в этом приключении. Энтузиазм начал сдуваться еще в самолете, когда я ощутила на себе все прелести эконом-класса. Справа на меня навалился какой-то старик и храпел на ухо с таким задором, что я боялась, как бы он не высосал весь кислород из салона. В хвосте орал ребенок, и молодая мама никак не могла успокоить его. Так что к концу полета уже чуть не заорала я, искренне надеясь, что мы превратимся в лепешку посреди какого-нибудь красочного поля Агая. Поспать так и не удалось. даже глаз прикрыть на полчаса, и к моменту приземления я ощущала себя губкой, выжатой раз двадцать. По волшебству часовых поясов я стала старше на три часа и раздевалась во весь рот. Хотелось поскорее въехать в свой новый дом и оставить этому мистеру Кларку совсем нелестное сообщение, но меня ждала пересадка в аэропорту Филадельфии, и только потом, наконец, Мы вышли на финишную прямую. Уже снижаясь над панорамами Вермонта под сладкий голос пилота, объявляющего температуру за бортом, я поняла, как сглупила. Крыши домов усеивал снег, а мои попутчики доставали из багажных отсеков пальто и пуховики. На меня глядели с усмешками, когда я дефилировала на каблуках к спасительным значкам такси. В Лос-Анджелесе мне пришлось бы самой запихивать чемодан в багажник. Еще одно явное отличие, бросающееся в глаза. Мужчина в толстой ветровке тут же кинулся помогать мне с багажом, хотя я даже еще не успела попросить его об услуге. Он бережно уложил мои вещи в багажник и, запрыгнув на водительское сиденье, тут же включил обогреватель. Наверняка испугался, как бы с утра пораньше пассажирка не окочурилась на заднем сидении. Щеки покалывала иглами, а пальцы отказывались подчиняться, так что я лишь с третьего раза плотно закрыла дверь. Засунула ладони под подляжки и потихоньку оттаивала, угрожая водителю растечься мокрой лужей прямо в салоне. Когда мое фарфоровое лицо обрело хоть какой-то живой оттенок, Таксист с облегчением выдохнул. Похоже, сегодня его утро все же обойдется без обледенелых трупов. «Замерзли?» – участливо спросил он, везя колесницу по адресу, что в сообщении указал Джейсон Кларк. «Не думала, что здесь так холодно». «Это Вермонт», – добродушно усмехнулся мой спаситель. «Зима здесь начинается на месяц раньше». Я подышала на лодочку из ладошек, с ужасом глядя в окно. Там проплывали заснеженные дома, дети в вязаных шапках с помпонами. Кое-где даже умудрялись украсить лампочками крыльцо. Зима здесь начиналась на месяц раньше, но Рождества, похоже, ждали уже с лета. Тело мое оттаивало, но душа пока что отказывалась проникаться любовью к путешествию и этому городу. «И как вы живете в такой холодине?» пробурчала я. Хотите, поделюсь секретом. Глаза водителя хитро блеснули в зеркале заднего вида. Он выглядел так, словно и правда знал что-то, чего не знал весь мир. Что ж, терять мне было нечего. Любой совет мог бы сгодиться, поэтому я сухо кивнула. Конечно, наши желудки всегда полны горячей выпечки, а сердца — любви. «Да уж, от выпечки или хотя бы чего-нибудь тепленького я бы сейчас не отказалась, но вот любовь...» Мое сердце тоже полнилось любовью, пока Гэбриэл не вычерпал его без остатка. «Не уверена, что готова снова наполнять резервуар. Если в этом весь секрет, тогда уж лучше я замерзну до смерти». Поездка вылилась в настоящую экскурсию. За те 20 минут, что мы колесили по замерзшему городку, меня согревали истории нового знакомого. Он представился просто Хейлом, и такая открытость не могла не подкупать. Мы проехали несколько пивоварен, каждую из которых Хейл отметил почетным знаком качества, особенно выделив Харпер Brewery. Узнав, что я собираюсь задержаться в городе на импровизированные зимние каникулы, Он показал, где находится фермерский рынок, где можно поесть самую вкусную пиццу и где самые дешевые продукты в городе. Чем дальше такси увозило меня в глубины приозерного города, тем сильнее отогревались все мои чувства. Какой же Берлингтон все же симпатичный и под снежными шапками и вовсе походит на обаятельного песика. на которого не можешь ждуться дольше пяти секунд, потому что тут же ведешься на его бездомные глаза и начинаешь умиляться. А вот и он, коттедж по Харди-авеню, в самом конце дей айленд который, по сути, был закругленным клочком суши, но все почему-то называли его островом. Домики здесь стояли подаль друг от друга, уважая личные границы, и не вмешиваясь в дела соседские. Все, как мистер Кларк и обещал. Уже издали домишка приветливо замахал флюгером в форме лошади, и мне не терпелось поскорее познакомиться с ним поближе. Мы с моим чемоданом были выставлены вон из такси с величайшим почтением. Хейл пожелал мне удачи и заверил, если я никогда не любила, то благодаря этому городу все изменится. Я так и не поняла, имел он в виду Берлингтон или кого-то особенного, кого встречу здесь, но решила не вдаваться в подробности. Я здесь. И как бы ни кусался мороз, его свирепства не могли остановить меня. Никогда еще не видела места невероятнее. Дом Джейсона Кларка прирос к самому злачному клочку земли во всем Берлингтоне. Равнина кругом заснула, под снежным одеялом, да и сам коттедж лениво дремал в тишине природы. Справа, чуть дальше, ландшафт заразбавляла широкая река с каменистыми берегами, которую сейчас покрывал тонкий лед, и все утонуло в деревьях. С белыми шапками они походили на великанов, что вот-вот выйдут из спячки и поднимутся из земли мне навстречу. Летом это место должно быть и вовсе магнитом притягивает путешественников, любителей природы. Я до пят городская, но все равно не смогла устоять перед красотой, почти нетронутой грубой рукой человека. Холод пробирался под нижнее белье, поэтому я подхватила чемодан и тубус и поспешила к дому, который на следующие три месяца станет моим». Из крыши пробивалась труба, и я уже представила, как подставлю промерзшие до костей пятки к щекочущим языкам пламени и попиваю кофе у камина. Эта мысль чуть-чуть согрела, как глоток горячительного спиртного. Крыльцо из трех ступенек, вазоны со цветшими стеблями каких-то цветов, кресло-качалка, окоченевшее под снежным покрывалом, двухэтажный домик сочился уютом. и гостеприимством из каждой порточки. Под правую руку крытая веранда, о которой говорил хозяин. Там я смогу обустроиться с мольбетом и красками. Надеюсь, там есть отопление, дрожащая рука художника не сможет изобразить ничего приличного. Ключ под ковриком. Я бросилась к коврику у дверей и чуть не откинула его в сторону, лишь бы поскорее попасть внутрь. пальцы не слушались. По ощущениям, две замороженные сардельки, которые нужно достать из морозильника и дать им оттаять. «Где же ты?» – вместе с облачком пара из меня вырвалось раздражение. Ключа нигде не было. Ни под ковриком, ни под вазонами, ни в кресле качалки. На всякий случай я обыскала каждый сантиметр крыльца, прощупала косяк, где сама оставила ключ от квартир ВЛА, оконные фрамуги, и все поверхности, куда бы мог завалиться крошечный ключик. Ничего. Я почти зарычала. Хотя с этим нужно быть поосторожнее. Кто знает, может на рык сбегутся дикие койоты из леса за домом? Я, конечно, хотела бы обзавестись здесь новыми знакомыми, но желательно без острых клыков, шерстиных хвостов и кровожадного желания тебя съесть. После десяти минут поиска я... уже наполовину превратилась в ледышку. Губы высохли и потрескались. На ресницах осел беловатый иней, а уши так щипало, словно кто-то надоедливо дергал их без остановки. Я почти могла услышать, как жалуются лабутены. Освобождаясь из плена на полке магазина, они и не думали, что их ждет гибель от обморожения. Впрочем, как и я. Думала, что хуже уже не будет, но риск простыть перерос в настоящую угрозу замерзнуть заживо. Я отправила сообщение мистеру Кларку, но тот не ответил. Как и на второе, и на следующие четыре. Снова мне попался красивый пантик и пластилин внутри. Этот человек, по всей видимости, планировал меня прикончить, потому и заманил в Берлингтон, не оставил ключа от дома и специально. игнорировал мои мольбы. Еще и мобильник почти сел, потому что я вечно забываю его подзарядить. Я уже почти не чувствовала рук, когда написала очередное послание, уже не такое вежливое, как предыдущее, и залезла в чемодан. Достала ледяной свитер и еще пару вещей. Каждый стежок их тканей состоял из льда, Но стоило мне обкрутиться этими тряпками, как они переняли тепло моего тела и стали согревать чуточку лучше, чем одна бесполезная дубленка. — И что теперь? — прошептала я, надеясь, что дом мне ответит. Или хотя бы сжалится и впустит внутрь хоть на минутку. Но он молчал. — Хитрый соучастник моего убийства. — Надеюсь, мистер Кларк там и сжарится до угольков, раз уж я здесь отмораживаю свою задницу. До встречи в феврале, писал он. Что ж, когда этот мерзавец вернется домой через три месяца, его крыльцо будет украшать ледяная статуя. И она будет показывать средний пальц.